Он клял себя, на чем свет стоит, и стыд сжег все внутри нестерпимо. Вдруг всплыло в памяти лицо Милки, искаженное гневом и обидой, и он услышал ее презрительный голос. Дешевка. Как же он смог так быстро все забыть? Никогда больше не будет у него такой любви, никогда больше не встретит такую девушку. И вновь в ушах робки зазвучал ее голос, Когда она спрашивала ночью, лёжа с ним в постели, спрашивала удивлённо, с замиранием сердца. «А я правда красивая? Правда?» Как же он мог так быстро всё забыть? Прогулки по замоскворецким переулкам, танцы во дворе под радиолу, поездки на речном трамвае по вечерней Москве-реке. Как они целовались на ветру на палубе. Под ногами дрожала металлическая палуба, По черной воде бежали искрящиеся желтые дорожки от фонарей, и в парке культуры и отдыха крутилось светящееся чертово колесо. Гремела музыка, а над танцплощадкой висели гирлянды разноцветных лампочек. Играл духовой оркестр. Ах, куда вы нынче подевались, духовые оркестры? Пляшут, кричат и дергаются диск Жакеи, мигают фонари, плывет, клубится пиротехнический туман, Взвизгивает шевелящаяся плотная масса танцующих, и каждый танцует в основном сам с собой. Сам с собой. Эй, блатари всех времен и народов, блатари огромной страны, слушайте сюда. Послушайте робку Крохина, шпану замоскворецкую, выросшего в коммуналке и во дворах-подворотнях, дравшегося прополую, но всегда за справедливость, как и все его кореша, никогда не бившего лежачего, но всегда таскавшего в кармане ножичек или костет. Ах, послевоенная безотцовщина! Сколько породила ты буйных головушек, пошедших по лихой дороге тюрем и лагерей! И сколько вышло из этой безотцовщины врачей и физиков, математиков, архитекторов, биологов, художников и писателей, гордости моего народа! Каждой твари по паре! Наверное, любому новому поколению его юность кажется самой необыкновенной и знаменательной. Времена, на которые пришлась эта юность, самыми удивительными, неповторимыми и замечательными. И оно право. Но все же ни одни времена не сравнятся с теми, послевоенными, страшными, нищими и голодными, угрюмыми и в то же время радостными и гордыми, потому что совсем недавно отгремела жуткая война, унесшая десятки миллионов жизней, искалечившая десятки миллионов судеб, и все же эти изголодавшиеся нищие люди, жившие в трущобах, в тесноте, каторжно работавшие, гордо несли свои головы и на всех поглядывали свысока, потому что они были победители. Правы ли они в этой своей гордости и заносчивости, Бог разберет. Это была гордыня нищих людей, у которых последние крохи забирало кровожадное советское государство. Наверное, такая гордыня простительна. Что у них еще оставалось? Пусть мы разутые, раздетые, голодные и холодные, но мы победили. Робка шел, покачиваясь из переулка в переулок, и мычал, стиснув зубы от обиды и злости на самого себя. Он не заметил, как дошел до своего двора, прошел через арку и вдруг остановился, сжав кулаки, и заорал так, что во многих окнах появились любопытные лица. «Мила!» Ребята, игравшие в карты за столом под навесом, насторожились. «Это робк чего-то чудит», — сказал Карамар. «Поддавший, что ли?» «Похоже на то». «Ты чего, роба?» — позвал Карамар. «Двигай к нам». Робка немного пришел в себя, увидел в полумраке кучку ребят, сидевших за столом, медленно подошел, плюхнулся на лавку рядом с карамором, спросил пьяноватым голосом, «Во что сражаетесь?» Вачкоха, Дать карточку?» «Не». Робка порылся в карманах, выгреб деньги, бросил их на стол. «Мятые десятки и пятерки», произнес нетвердо, «слетай кто-нибудь» пить будем. Давай быстро. Карамар кивнул белобрысому пареньку. На цирлах. Одна нога здесь, другая там. Паренек собрал со стола деньги и мигом исчез из-за стола. Роба, а тебя тут клевая телка дожидается, сказал Карамар. Почему меня? Подходила, спрашивала. Где? А вон у подъезда стоит, показал рукой Карамар. Робко пригляделся и в наплывающих сумерках увидел у подъезда девичью фигуру, черноволосую в белой блузке и черной шерстяной кофточке, в черных туфлях-лодочках. Кто такая Робко не узнал, да и лицо расплывалось перед пьяными глазами. «Ну-ка, ну-ка», — пробормотал он, выбираясь из-за стола и нетвердыми шагами направляясь к подъезду. «Пузыри принесут тебя ждать?» — спросил вслед Карамор, — «Ждите». Робка пересек двор, и девушка, почувствовав, видимо, что это идет тот, кого она ждала, направилась навстречу. Она остановилась, и Робка застыл перед ней, смотрел и не мог вспомнить, кто же это такая. «Я Настя», — сказала девушка. «Нас Боря знакомил. Не помните?» «А, вспомнил», — расплылся в улыбке Робка. «Правильно, Настя. А где ж брательник?» «Мне нужно с вами поговорить», — твердо и серьезно сказала Настя и поправилась, перейдя на «ты». «Мне очень нужно с тобой поговорить». «Что-нибудь случилось?» — Робка несколько протрезвел. «Случилось». «Что-нибудь с Борькой?» — Робка уже с тревогой смотрел на нее. «Может, отойдем куда-нибудь?» — она огляделась вокруг. «Может, погуляем? Я не могу так говорить». «Ну, пошли». Робко развернулся и первым двинулся через двор к арке. На ходу помахал ребятам рукой, крикнул «Я сейчас!». Они вышли из арки и медленно пошли по переулку. Волнуясь и избиваясь, Настя рассказала ему печальную историю, которую, в общем-то, рано или поздно следовало ожидать. Настя часто замолкала, потому что слезы мешали ей говорить, и она глотала их, а голос и губы у нее дрожали. Да и всю Настю временами пронизывала дрожь. История в сущности приключилась банальная. Они с Борькой приехали в Гагры и стали отдыхать. Сняли комнату у пожилой татарки в доме на горе, ходили по утрам на пляж загорать, завтракали и обедали у одного армянина, державшего полуподвальную хинкальню. Все шло хорошо, и Настя впервые за много лет была радостной, веселой и улыбчивой. Море настолько ее поразило, что она даже по ночам тихо уходила из дома и бежала к берегу, подолгу просиживала на холодных камнях, глядя на лунную дорожку, освещавшую дышащую бездну. Налетал порывами холодный ветер, в черной глубине что-то или кто-то могуче протяжно вздыхал, словно бесконечная тоска переполняла это гигантское существо. Она сидела, слушала и всей грудью вдыхала эту вечную тоску. Тихий прибой шуршал, накатывался, гремел галькой. Ревнивый Борька однажды проснулся и не обнаружил рядом с собой Настю. Он ничего ей не сказал, но стал спать чутко и через несколько дней проснулся, когда Настя почти бесшумно выскользнула из постели и пошла из дома. Борька пошел за ней следом, прихватив с собой финку. Каково же было его удивление, когда он увидел, что Настя пришла на пустынный пляж, села на камешек и стала смотреть в черную тьму, и будто окаменела. Борька долго ждал, прячась на откосе за сосной, потом спустился на пляж, подошел. Настя, услышав шаги, испугалась, вскочила. Борька подошел, долго смотрел на нее, спросил. «Ты че, Настя, совсем сдурела? Ты что тут делаешь?» «На море смотрю. Слушаю», — виновато проговорила Настя. «Чего-чего?» — искренне удивился Борька. «Море слушаю», — смущаясь, объяснила Настя. «Там словно кто-то живой дышит. Ты вот послушай». И они сели рядом и стали слушать. Борька молчал, сидел неподвижно. Море тяжело вздыхало, бежало по мелкой рябе, ломалась зеленая лунная дорожка. Похрюкивала, шуршала в пене прибоя галька, и ощущение вечной неприходящей жизни налетало на них с порывами ветра, с этими тяжкими вздохами. Борька вдруг обнял Настю и прижал к себе. Так и сидели они, внимая и впитывая. «Он после этого даже больше любить меня стал», — рассказывала Настя. «Я это сердцем чувствовала, не веришь?» «Да ты рассказывай, что стряслось», — ответил робко. «Начала так издалека, что конца не видно». «Да что конец? Что конец?» Губы у нее опять задрожали, она проглотила слезы. «Мы так хорошо жили, что мне даже страшно становилось. Не может же все время так хорошо быть. Думаю, что-то плохое обязательно случится». А он такой замечательный все время был, но просто на себя не похож. И не пил совсем, говорил «курить брошу». Говорил, давай здесь всегда жить. На кой черт нам эта Москва, большая деревня? Купим дом прямо на берегу моря. Тот, говорит, продаются, я разнюхал, и будем жить. Я спрашиваю, на какие деньги, Боря? А он смеется. В Москву приедем, я магазин подломлю в последний раз, на все хватит, и на дом, и на прожитье. Ох, Роба, Роба! Она замолчала, прикусив губу, и в глазах у нее блеснули слезы. «Да ты рассказывай, рассказывай!» Как она ждала чего-то плохого, так и случилось. Да нет, не плохое, а самое страшное, что может быть. Пошли они как-то с Борькой на базар фруктов купить. На базаре все и произошло. Какой-то подвыпивший матрос пристал к Насте. Пока Борька выбирал персики, он успел облапить Настю за задницу, схватил и за груди. Предлагал пойти с ним. Настя стала вырываться, но матрос сильный попался. Скрутил ее железными лапами и ведет с базара. Уговаривает ласково, а сам за все места хватает. Народ на них ноль внимания. Подумаешь, делов-то, матрос деваху свою уговаривает. И тогда Настя закричала, Борьку позвала. А Борька сам уже искал ее. Тут все и началось. Они схватились прямо на базаре. Толпа обступила их, но драке никто не мешал. Даже боялись помешать. Настолько свирепо дрались эти двое парней. Настя кидалась, пыталась их разнять, но ее отшвыривали, и драка продолжалась. Борка стала доливать. Матрос, обливаясь кровью, один раз упал, потом другой раз. Борка и сам был весь в крови. Но такая в нем кипела дьявольская ярость, что матрос начал сдавать. Он упал в третий раз, Поднялся, шатаясь, и вдруг кинулся к торговому прилавку, на котором были навалены дыни. Схватил лежавший там нож и пошел на Борьку. Толпа загудела. Абхазцы, грузины, армяне, осуждающие зацокали языками, закачали головами, но вмешиваться опять никто не стал. Борька видал ножи и пострашнее, совсем не испугался. Рванулся матросу навстречу. Как так получилось, никто и понять не смог. Все произошло в считанные секунды. Матрос взвыл от боли, а нож оказался в руке уборки, И он всадил его по самую рукоятку матросу в спину, как раз напротив сердца. Тот умер мгновенно, а Борьку взяли прямо на базаре, на площади перед входом. Прибежали трое милиционеров-абхазцев, скрутили его и увели. У входа уже стоял воронок. Матрос оказался местным, гагринским, русским, приехал домой на побывку на пять суток. Настя металась там в милиции, в прокуратуре, но, конечно, сделать ничего не могла. Да и что она могла сделать? Ее тоже вызывали на допросы, выясняли, знала ли она этого матроса раньше, даже взяли подписку о невыезде. Только теперь разрешили уехать. А у нее уже и денег ни копейки не было. Продала хозяйке татарке кое-какие вещи, и вот приехала, но все равно не знает, что делать. Следствие почти закончено. Борька сидит в следственном изоляторе, ждет суда. Вот и вся дикая и страшная история. Когда суд-то будет, не сказали? Глухо спросил Робко. Он протрезвел совсем и с ненавистью смотрел на Настю. Сказали, вызовут телеграммой. Дрожащими губами отвечала Настя. «О, Господи! Что теперь будет? Что будет?» «Что будет? Сидеть, Боря, будет. Из-за тебя. Не надо с моряками на базарах лапаться, сука паршивая!» Закричал он в ярости, сжав кулаки. И каждое его слово больно било Настю, но она не отвечала, только сильно вздрагивала, согнув плечи и опустив голову. А потом медленно пошла по переулку, Закрыв лицо руками, видно, плакала. Робку тоже всего трясло. Он стоял, сжав кулаки, так что ногти больно вонзились в ладони. Смотрел несчастной насти вслед и в глубине души понимал, что она не виновата. Все случилось так, как и должно было случиться.